Глава 9. 862 год. 2 октября. Гнездо. Там хазары! Хазары! крикнул кто-то с башни, привлекая внимание конунга, что стоял возле наблюдательного пункта, то есть угловой башник каструма. И завертелось. Оказалось, что под Днепро снизу поднимались 3 хазарских кораблика, торговые. В принципе, торговля с ними была выгодной, но помни о той обиде, что они нанесли. Ярослав не мог это просто взять и спустить. Так что подняв дружину, выступил хазарам навстречу. Все, увидев довольно крупную группу вооружённых людей, понятное дело, к берегу приставать не стали. Чай не дураки. Мы торговать идём, крикнули с одного из кораблей. Ерослав взял рупор, выполненный из дерева и бересты, чтобы не орать, и спросил: "Хазары? Хазары!" крикнули в ответ. "Вам нет сюда пути. Почему? Мы спокон веков торговали. Потому что по травы занимались, подстрекательством и убийствами. Я этим никогда не занимался. Мне это неведомо. Может быть, ты на зле не попадался." Может быть, ты тем же занимался, только аккуратнее был. Моё честное имя тому в залог. Меня все в гнезде знают. Того, кто меня травил, тоже все знали. Так и прирекались. С полчаса уж точно. В определённый момент Ярослав даже подумал, что с лодок по нему из луков начнут стрелять, потому что купец явно нервничал. Но обошлось. Сорок лучников, которые были в составе дружины, выступили хорошим аргументом осторожности. В первый момент, как Коннн узнал о том, что идут хазары, он задумал дать им причалить, после чего всей толпой навалиться и взять корабли штурмом, и трофеи, и языки. Но, размыслив минуту, пришёл к выводу, что лишняя кровь между ним и хазарами не нужна, пока у них просто очень прохладные отношения. Но лучше такая прохлада, нежели открытая вражда. Да и одно дело в битве биться, и совсем другое купцов вот так грабить. Так что он решил развернуть этого торгового гостя под добру по здорову, заодно и донести до него и остальных хазар причины такого поступка. Теперь беда и не миновать, мрачно сказал старейшина, решивший пообщаться с нашим героем с глазу на глаз. Вот самый, что зарезал своего подельника, спасая положение. Почему хазары стремятся контролировать торговлю не только по Волге, но и до Непро? Говорят, что во времена дедов даже поход на Ладогу водили и взяли её силами данников. Да, они удержали. Да уж, раньше мы жили с ними в мире, а теперь не я начал эту вражду. Не ты. Охотно согласился старейшина. Мы стали слишком сильны и богаты. Рано или поздно это должно было произойти. Позапрошлым летом сюда шли викинги Хрёрика. Они бы захватили гнездо и установили свои правила. И явно пришлись бы не по душе Хазарам. Хрёрику не было дела до них. Ты думаешь? Хрёрику была нужна только Ладога. Не только, покачал головой Ярослав. Ты просто не знаешь его устремлений. Он, как и Хазар, стремился контролировать торговые пути. Ладога – важное место. Оттуда идут торговые пути на Волгу и Днепр. Но тут под Вене есть еще одна дорога, и он постарался бы оседлать все северные входы на Днепровский путь. Пусть и не сразу, но постарался бы. Так чтобы в обход него ни одного корабля не проходило, ни одной лодки. Если бы он взял Ладогу, то поверь, гнездо у него стоять. Хазары бы смогли с ним договориться. Не смогли бы, покачал головой Ярослав. Захват всех основных входов на Волжскую и Днепровскую дороги было бы для него только началом. Дальше он бы стал пытаться занять весь Днепровский путь, вплоть до самого-самого Тасса или даже Порогов. А это земля хазарских данников. Вряд ли бы он этим занялся, покачал головой старейшина. Я с ним беседовал, и он мне говорил о планах своих. Он грезился дойти весь Днепровский путь, так что гнезду, как не повернись, конфликтовать с хазарами, либо под них идти. Но они слабеют. Сам, наверное, слышал о том. Слабеют не значит слабы. Это верно. Но викинги бы их легко выбили с берегов Днепра и бани до того хазарам. На них великая угроза из степи надвигается с восхода солнца. И угроза эта стачивает их мощь, как плесень древесину. Вроде смотришь на дуб, стоит себе крепкий на вид, только весь обмётанный налётом, а подойдёшь, толкнёшь и падет ствол, разламываясь в падении, рассыпаясь. ибо прочности более нет. «Каганат еще не так трухляв. Тебе так только кажется». «Вот увидишь, придут, и с ними придется биться». «Придется», — согласился Ярослав. «Или с ними, или с викингами, или с теми и с другими. Я готовлюсь к худшему. Гнездо стало слишком соблазнительно. Многие на него облизываются, тем более сейчас». Нам в любом случае придётся бороться за своё будущее, ни с теми, так с этими, ни вчера, так завтра. Жизнь это борьба, а хорошая жизнь большая борьба. Старишина покачал головой и молча ушёл. Он не видел смысла в продолжении разговора. В какой-то мере он был согласен с Ярославом, только одна мысль о том, чтобы воевать с хазарами, его раздражала и пугала. всё-таки самое значимое сила в регионе, которая держала под своей рукой не только обширные земли в прямой власти, но и массу племён в дальниках. Те же славяне восточные почти все были под их крышей и сталкиваться с такой мощью, казалось, стариншим безумием. Хотя, конечно, тут факт, что за гнездо шла борьба, и что не те, так и те обязательно его попытаются захватить, он понимал. и осознавал нужность обороны, но всё одно боялся, сильно боялся, как и прочие старейшины поселения, да и большая часть остального населения. Ярослав, уже согласившись с тем, что хазары это всё просто так не оставят, отправился инспектировать укрепления и обдумывать сценарии обороны. Несмотря на все опасения и переживания за 861 и 862 годы, удалось построить много, очень много, особенно если сравнивать с полным пролечём предыдущих лет. Каструм его производил впечатление на всех местных. Конечно, с тем же Саркелом не сравнить. Тот четверть века назад хазарам построили византийцы. И там были довольно толстые и высокие стены из обожжённого кирпича, да башни и рвы. В общем, всё по уму и явно не по степным технологиям. Здесь же приходилось обходиться тем, что имелось, но и это внушало. Ров, что охватывал каструм, удалось укрепить чистоколом, установленным на подобии набережной, из-за чего относительно небольшая глубина рва Всего в два метра, сильно углублялась за счет отвесных его стен. Пришлось повозиться, но все получилось. И пропитанные дегтем после отгонки с него карболового масла бревна заняли свои места по берегам рва, заполненного водой. За рвом шел вал, два метра высотой, три шириной в основании. По верху пролегал частокол, что возвышался над гребнем рва еще на два метра. При этом верхние таредс брёвин перехвачен тёсаным замком для пущи прочности. Устроены бойницы с тёсаным фальшбортом, а по верху установлена односкатная крыша, крытая простой глиняной черепицей. И эта крыша в немалой степени затрудняла штурм стен, но совершенно не мешала стрелять с боевой площадки из лука и пращи, да метать дротики. Большие угловые башни тоже укрепились. Сруб, набранный в первое лето, полностью перебрали во второе, серьёзно укрепив. Брёвна теперь были уложены не в чашу, а в лапу, то есть так, чтобы лишнего ничего наружу не торчало. При этом сами брёвна промеж себя дополнительно соединялись нагелями. К коловоротам сверлились отверстия сразу на пару брёвн, куда тесаные нагели и загонялись, а потом дополнительно брёвна стягивались скобами. Боевая площадка их также изменилась. В первый год она была простой, как мычание, просто бортики и все. Во второй на них удалось развернуть гурдиции, то есть выступающие за периметр, нависающие над рвом на стил с бойницами, как фронтальными, так и вертикальными, а также крытой черепицей крышей. При этом крыша была высокой, с крутыми скатами и несколько нависала над стенами гордицы, что позволяло в случае обстрела зажжёнными стрелами тушить всё с известной степенью безопасности, саму гордицу, заливая водой из-под крыши, а стены башни проливая через нижние бойницы с самой гордицы. Солидно, очень солидно по местным меркам. Однако ворота выглядели интереснее. К концу 862 года они были перестроены уже в кирпиче. Там его много не требовалось. Они ведь были прорублены в валу, поэтому просто стенки, арочный свод с бойницами и торцовые усиления под ворота и подъёмный мост. Сверху же над вполне себе кирпичными воротами нависали такие же деревянные гурдницы, что и на угловых башнях. Точнее, не такие же, а ещё более крупные и массивные. Благо, что каменная кладка опора позволяла такой вес разместить. Да, сами створки ворот всё ещё оставались деревянными, хоть и массивными. Да, подъёмная решётка всё ещё была деревянной, окованной железными лентами. Но в целом мощность портальных укреплений возросла очень существенно. Завершается тем самым в целом довольно неплохой помесным мерком ансамбль укреплённого периметра. А вот внутренняя застройка была далеко не полной, как любой каструм. Этот имел явно выраженную квартальную планировку. В центре площадь, плац. От неё расходятся четыре дороги к воротам. В северо-западном секторе располагались старые казармы 861 года, земляные. В северо-восточном стояли новые здания, кирпично-землебитные конструкции. К юго от плаца располагал сокреплённый дом Конунга, который дорога огибала с двух сторон и шла далее к южным воротам, тем, что выходили к реке и причалам. Его строили как небольшой прямоугольный данжон. Первый таж был с особенно толстыми кирпичными стенами и полностью глухим, то есть попасть в него можно было только изнутри. И стоял он на довольно прочном фундаменте из бутового камня, на пару метров заглубленном в грунт, что формировало подвал. Гидроизолированный плотным и толстым глиняным прибоем подвал, да ещё с водоотводными бортами и наклонной присыпкой грунта по внешнему периметру дома. Второй-то ж тоже был выложен из кирпича, только стены были уже тоньше. В него вело высокое крыльцо, упрощающее оборону дома. ибо работать сторонам в таких условиях было просто невозможно. А вот дальше шли уже деревянные этажи, еще три штуки, имея на верхнем ярусе развитые гурдицы и массивную крышу с крутыми скатами. Сами же деревянные стены были обиты об решеткой из прутиков и покрыты штукатуркой для защиты от сырости. Узкие окна бойницы закрывались ставнями. Хорошее печное отопление, много внутренних помещений. Индивидуальный колодец в подвале. В общем, неплохо. Как по местным меркам, так и вообще замечательно, почти сказочно. Тем более, что с верхнего этажа открывался прекрасный обзор на округу. Также к югу от плаца, но уже у самой стены, располагался общественный туалет. Но то к востоку, общественная же столовая и кухня располагались на другом конце крепости. на северо-западе, и пока это были ещё землянки. Для снабжения крепости водой имелось три колодца: один в доме Конннга, один у столовой, третий возле плаца. И если первый находился в помещении, то второй и третий были прикрыты навесом. Само собой, все три имели ручной ворот для вытаскивания ведра с голубинной. Кроме того, у каждого из них находился постоянный пост охраны. Колодец это важно. Сам плацы дороги были мощены трамбованным песком, пролитый раствором гашёной извести и присыпано сверху битым кирпичом и мелким камнем, также трамбованными. Их вбивали во влажный песок до схватывания известкового раствора. Получалось так себе, но лучше, чем ходить по обычной земле, превращающейся в кашу после первого же дождичка. При этом Ярослав планировал по будущему году выложить плац и эти четыре дороги кирпичом, специальным, клинкерным, то есть сильно обожжённым. Он его уже потихоньку делал, обжигая в персидской печи. Благо, что требовалось его не так, чтобы и много. Четыре дорожки длиной по полсотни метров и шириной в 3, да плац 20х20. 20. Были оборудованы канавки водоотвода и слив в ров излишков воды. а уже из рва в реку. Плюс заведена служба из пяти человек, которые ежедневно убирали территорию Каструма, собирали помои с пищевыми отходами и вывозили их из-за пределы города, в компостные кучи. Они же чистили общественный туалет. Неблагодарная работа, но Ярослав им хорошо платил. Так что благодаря этому решению в сочетании с бесплатным общественным туалетом на территории Кастрома был высокий уровень чистоты и санитарии. На случай же осады емкость ям туалета была такова, что и месяц, и два можно было просидеть, не переполнив их. Оставалось, конечно, еще два белых пятна. Оба южных сектора Кастрома были почти не застроены. Да и северо-западный сектор с казармами-землянками нужно было полностью перестраивать. Дом Конунга не выглядел в должной степени надежным укреплением, и его в не очень отдаленном будущем нужно было бы полностью перестраивать, делая крупней и полностью из камня, кирпича то есть. В перспективе он даже думал о какой-никакой, а канализации, с использованием либо керамических труб, либо выложенных кирпичом малых тоннелей. Да и вообще, работы пока хватало, в том числе и касательно общего периметра укреплений. Дерево и земля всему голова, но кирпич лучше. Желательно много кирпича, и лучше не римского, а керамического, притом не простого, а клинкерного, который прочнее и кардинально долговечнее. Но то дело будущего. Да волин спросила Пелагея его вечером, от глаз которой не укрылась эта пристальная инспекция, да и не только её. К вечеру уже все жители гнезда знали: Ярослав готовится к серьёзной войне, скорее всего с хазарами, что стало темой для всеобщего обсуждения. В какой-то мере хорошо быть здоровым и богатым, а не бедным и больным, но в целом сойдёт. "Сойдёт", удивилась супруга. "Твоя крепость внушает уважение всем вокруг. Ты не видела настоящих крепостей", кисло скривившись, ответил ей Ярослав. "Этот каструм только мясные племена и сдержат. Да и то, если не решатся долгоесадой держать. Если же подойдёт кто-то с осадными машинами, то он недолго простоит. День-два, и разворотят большие бреши". Одна радость, сюда некому идти из тех, кто мог бы все тут порушить. С ромеями у нас войны нет, а больше в округе этих машин нет ни у кого. Пелагея напряглась. Знаешь чего? — заметив это, спросил Ярослав. Ты ведь говорил, что хазары с ромеями дружбу водят. Говорил. Так может, ромеи им махи найти и дадут? Машины, — поправил ее Ярослав. Может быть, хотя я не уверен. Сами хазары в осадном деле не искушённые, они сильны только в полевой битве, да и то умеренно. А если рамеи сами придут? Ты ведь говорил, что ты в оселевсу как кость в горле. Всё не так просто, милая, всё не так просто, покачав головой, произнёс наш герой. Еологе разнервничалась не на шутку. Встревоженными словами о каких-то неведомых ей осадных машинах расспрашивала про них, и Ярослав рассказывал, объяснял, что кочевники такое сами не применяют, тем более они не потащат эти машины так далеко. Она сомневалась, он вновь успокаивал её заново и вновь. И так несколько часов, пока они наконец не уснули. А на утро наш герой вдруг осознал, что супруга его может быть права. Что хазары, зная, с чем столкнутся, могут попробовать подтянуть специалистов посадным по механизмам, и в Селевс тут может оказаться не причём. В Византии много разных сил, противостоящих друг другу, и исключать тот факт, что кто-то из них решит помогать хазарам, было бы глупо и странно, особенно если им недурно заплатят. Поэтому нужно что-то срочно придумывать для противодействия перспективной угрозе.